Дот нахмурила лоб, сосредоточенно обдумывая ответ. «Что ей рассказать? Разве она может противопоставить что-то той красивой истории, которую только что выслушала? Нет, не может». «Ну, что-то общее у нас есть», — бодро начала она. «Я тоже живу в том же самом доме, в котором выросла моя мама. А мой сказочный приятель, он, точнее, она, моя сказочная корова, прожила там всю свою жизнь». Слуг у нас, конечно, никогда не было. Разве что какие-нибудь гномы, которые прячутся в чулане под лестницей и помогают маме по дому, когда она спит. Но я их ни разу не видела. Ну, что еще сказать. Дом так себе затрапезный и с удобствами не очень. У нас и туалет в доме появился всего лишь шесть лет тому назад. И жары особой в комнатах не наблюдается. Вот, пожалуй, и все. Смешная вы. Не встречал еще человека, который бы так открыто говорил обо всем? «Правда? Еще встретите? Погодите, вы в Англии впервые?» «Нет, я приезжал, когда был еще совсем маленьким, но я мало что запомнил из той поездки. Мы здесь всего лишь несколько дней, я еще даже не успел адаптироваться к вашему времени. Утром просыпаюсь и думаю, что это день, ночь? Кроме своей квартиры ничего еще и не видел. Впервые вот вышел в город». Сол махнул рукой в сторону двери. «Кстати, а где мы сейчас?» «Этот район Лондона называется Степни. Обычный рабочий район в Истенде. А вы хорошо ориентируетесь в незнакомом месте?» «Очень плохо», — рассмеялся в ответ Сол, «что крайне удивительно. Ведь умение ориентироваться на незнакомой местности входило в мою военную подготовку. Меня учили, как нужно ориентироваться в любой точке земного шара исключительно по солнцу. И где же тут это солнце? Скрылось за кромкой льда и снега, И снова вы за свое. Дот недовольно прикусила губу и, испугавшись, что может показаться грубой, торопливо добавила. «А что еще вы умеете?» «Да кое-что умею. Меня много чему учили. Могу за четыре минуты поймать и освежевать кролика. Могу установить водонепроницаемую палатку из обычного понча». Дот насмешливо улыбнулась. «Подумаешь, когда я в последний раз освежевала кролика, у меня на это дело ушло шесть минут». «Правда, палатка, которую я соорудила из собственного понча, немного протекала». «Смейтесь, смейтесь, Дот, издевайтесь надо мной. Но на самом деле никогда не знаешь, где и когда тебе могут понадобиться все эти умения и навыки». «Возможно, вы и правы, но в одном я уверена на все сто. Здесь, в Лондоне, они вам едва ли пригодятся». Сул даже растерялся от неожиданности. «Еще никто и никогда не разговаривал с ним в таком тоне». Он вырос за стенами Жасминхауса, надежно отгораживающего его рафинированный мир от всего остального. Он с детства привык к тому, что жители острова произносят его имя с почтением и даже трепетом. Няня и мать с самого раннего детства потакали малейшим его желанием и прихотям. Даже в военной академии к нему было особое отношение, ибо и там имя его отца воспринималось с должным почтением. Словом, он уже привык к особой обходительности по отношению к себе со стороны окружающих я ожидал именно такого обращения. Но для этой дерзкой девчонки из Ист-Энда, сидящей напротив него, оказывается, его имя ничего не значит, и это было странно. Задевало и волновало одновременно. Он рассмеялся в ответ на ее последнюю реплику, сверкнув своей белозубой улыбкой в сторону девушки. «Между прочим, а почему вы обучались военному ремеслу?» «Я солдат». «Солдат? В самом деле, настоящий солдат?» «И вы полагаете, что это я над вами издеваюсь, да?» «Конечно, я самый настоящий солдат. Хороший солдат!» Сол тряхнул головой в подтверждение своих последних слов. «Даже...» «И что вы тогда здесь делаете, позвольте узнать?» «Как видите, военных вокруг почти не видно. По-моему, вы опоздали минимум лет на двадцать». «Я здесь с секретной миссией». «Вот, конечно, я мог бы поведать вам о ней более подробно, но боюсь, что потом мне придется убить вас». «Мило, очень мило с вашей стороны». Сол издал тихий смешок в чашку с кофе, а Дуд подумала, что тему надо развивать, ибо ей захотелось узнать о его солдатской службе поподробнее. «Я еще не была знакома ни с одним солдатом, честно призналась она». Я имею в виду с современным солдатом, тем, который несет свою службу прямо сейчас. Конечно, ветераны всякие, те, кто воевал на фронте, а сейчас уже не удел, такие среди моих знакомых есть. До подобной публики много шляется по тому району, где я живу. Бедняги. Сердце разрывается, глядя на многих из них. Ведь некоторые вернулись с фронта откровенно не в себе, просто помешанными. Знаю, одного такого воевал с япошками, между прочим. Тот еще тип. Про него болтали, что он был садомитом. На войне многим башку сносят. Вы абсолютно правы. Да, горе вокруг, оставшегося от той войны еще полным-полно. Да и вообще, сколько людей уничтожено. Целые семьи погибали, словно их не было никогда. А все эти пожары, бомбежки... Мой, Моя приятельница работала на военном заводе, где изготавливали снаряды для фронта. Однажды в ночную смену случился налет вражеской авиации. Когда она выбралась из бомбоубежища, то ничего не узнала вокруг. Она даже не могла найти дорогу домой. Все кварталы были охвачены пламенем. Все-все вокруг. Магазины, жилые дома, остановки, все было в огне. Вот и попробуй сориентироваться в подобной ситуации. Было уничтожено, стерто с лица земли все, что она помнила с детства, среди чего выросла а сколько людей погибло под обломками, не успели вырваться из охваченных огнем домов. Она потом рассказывала мне, какое это было ужасное зрелище. Вой пожарных сирен, пожарная команда, пытающиеся совладать с огнем. Я слушала ее рассказы и холодела от страха. Здесь, в эстенде, люди хлебнули горя по полной. «Да», — сочувственно кивнул головой Сол, «я видел фотографии». «И тоже беседовал с очевидцами тех событий. Это действительно было ужасно. И так получается, что я первый солдат нашего времени, которого вы видите живьем, — намеренно перевел он разговор на другое. «О, да! И первый черный, с которым я разговариваю. Правда, я видела пару темнокожих, но никогда не заговаривала с ними. Так что вы первый!» Дот опустила ресницы, слегка прикрыв глаза. «Правильно ли то, что она только что сказала?» На всякий случай она не стала сообщать Солу, что вообще боится негров. Ее пугает даже их внешний вид. Наслушалась в свое время всяких сказок о каннибализме, злых колдунах и всяких чарах, которыми негры якобы лечат своих больных. Забила себе голову чепухой. Отсюда и эти ложные страхи. «Итак, я первый черный, с которым вы заговорили». «Дела», — задумчиво обронил он. «Ну что ж, у меня и здесь наблюдается некоторое преимущество по сравнению с вами, ибо с несколькими черными я даже знаком на коротке, а с белыми...» Сол весело рассмеялся. «Само собой. Большинство моих друзей по военной академии белые, и у родителей полно среди знакомых белых. У нас на Сент-Люсии ведь все по-другому. То есть у вас на острове черные, как у нас белые, да? Именно так». Дот изобразила слабую улыбку. Трудно себе представить такое. Сол нетерпеливо хлопнул в ладоши и снова попытался перевести разговор на что-то иное. «Уж пусть эта девчушка лучше подшучивает над ним, чем углубляться сейчас в проблемы расовой дифференциации и обсуждать преимущества того или иного цвета кожи. Итак, какие наши планы на сегодня?» хм", неопределенно хмыкнула Дот. «Вот сижу и думаю» а не убежать ли мне прямо сейчас, а потом понаблюдать тайком, как вы станете самостоятельно добираться отсюда домой, в свой Вест-Энд, то-то будет приключение». «Ну что ж, приключение так приключение», — звучит заманчиво. «А чем вы обычно занимаетесь дома в свободное время?» «Я? На Сент-Люсии?» «Да», — Дот подтвердила свой вопрос кивком головы. «Сент-Люсия». Название острова звучало для нее чистой экзотикой. Пожалуй, она не сумела бы отыскать этот остров на карте. Совсем другой мир, другая жизнь. И там всегда тепло и полно чернокожих людей. Но что ж, скажу так, независимо от планов на предстоящий день, он всегда начинается с хорошего завтрака. А уж потом, потом большую часть дня я торчу на пляже, бегаю, купаюсь в море. Сол закрыл на мгновение глаза и мечтательно представил себе, как ныряет в бирюзовые воды Карибского моря, как вслушивается в тихий шорох волн, набегающих на прибрежье бухты Рэдюит. Ведь именно в этой бухте расположены самые шикарные пляжи на всем острове. К своему удивлению, Сол вдруг обнаружил, что перед его мысленным взором предстала просто фантастическая картина. Он ныряет в воды залива не один, а вместе с Дот. «А я вот ни разу в своей жизни не видела моря. обронила Дот и смущенно уставилась в пол. «Правда? Никогда-никогда?» Она отрицательно мотнула головой. «Честно, никогда-никогда. А сколько вам лет, Дот?» «Восемнадцать». «Ну, наши местные сказали бы, что вы уже опоздали на целых восемнадцать лет, ведь у островитян море входит в жизнь буквально же с первых минут после появления на свет». Море — это часть нашей жизни, и, по сути, часть нас самих. Дот глянула на него с растерянной улыбкой. Зато я люблю смотреть, как разгружаются суда в нашем порту. Я даже улавливаю запах моря, который приносят с собой все эти корабли. Мы часто ходим в доки вместе с моей подружкой, сидим, наблюдаем. Часто приходят сюда из России. Там и сейчас стоит такой большой корабль, а на борту... У него написано «Одесса». Он привез пиломатериалы. Их разгружают прямо в доке и тут же отправляют на склады Грю меиер А еще мне нравится наблюдать за тем, как проворные юркие баржи причаливают к большим судам, и матросы на листере начинают сновать туда-сюда, словно маленькие рабочие пчелки. Все это завораживает, только представить себе. Такое огромное массивное чудовище из металла, избороздившее все моря мира, лениво колышется на якоре возле причала всего лишь в двух шагах от моего маленького домика. Фантастика, правда? Сол кивком головы подтвердил, да, фантастика. Захватывающее зрелище. Он не стал рассказывать Дот, что его отец не только военный. Он еще и один из крупнейших в мире владельцев торгового флота. Во всяком случае, его компания числится в первых строчках всех торговых флотилий. Дот продолжила свой монолог. «Хотелось бы хоть на минуту очутиться на борту, послушать, о чем они там говорят, хоть и непонятно, на своем языке. Ну что ж, когда-нибудь я тоже, вполне возможно, попаду за границу, и тогда уже иностранкой буду я, а не они. Какие глупости порой лезут в голову, да? А все же интересно, что они думают о наших портовых грузчиках. Вся эта публика в нахлобученных войлочных шляпах, болтающая на откровенном кокне... Вечно они балагурят, над кем-то подшучивают. Должно быть, со стороны они производят довольно странное впечатление. А куда бы вы хотели поехать, если бы вам вдруг выпал шанс отправиться за рубеж? Прямо сейчас? Сию минуту? Да, сию минуту и в любую точку земного шара. А к пятичасовому чаю я успею вернуться? Или мне прихватить с собой сэндвичи? «Чаю вы точно не успеете вернуться домой, а вот ваши бутерброды наверняка испортятся в дороге». Дот весело улыбнулась и снова погрузилась в раздумья, подперев свое личико рукою и твердо упершись локтем в стул. Мысленно она попыталась представить себе весь этот незнакомый мир с его необъятными пространствами и тысячами чудес. «Как же он таинственен по сравнению с тем маленьким мирком, в котором она живет» в котором живет ее семья. Но зато здесь она может ходить, куда ей вздумается, и есть, когда захочется. Ох, не знаю. Не знаю даже, что сказать. Наверное, все же я отправилась бы в Париж. Посмотрела бы на тамошние моды, полюбовалась сеной, попробовала бы настоящего французского вина, посидела в парижском кафе. Думаю, мне бы там понравилось. А потом еще в Америку. Увидела бы своими глазами Голливуд и всех этих прославленных кинозвезд — а потом бы села в автобус и поехала в Нью-Йорк. Хочу посмотреть на статую свободы и на Empire стоит билдинг, только не в тот день, когда по небоскребу шастает этот Кинг-Конг. Конечно, обязательно попробовала бы американский гамбургер, сходила бы в кинотеатр на открытом воздухе. Там фильмы можно смотреть прямо из окошка припаркованного автомобиля. Здорово, да? Сиди себе с каким-нибудь ковбоем. Нет, Америка мне бы точно очень понравилась». Сол улыбнулся. Для него новизна зарубежных впечатлений уже давно перестала быть диковинкой. Ведь он отправился в первое в своей жизни путешествие вместе с родителями, когда ему едва исполнилось шесть месяцев. И с тех пор колесит и колесит по свету. А Дот, между тем, увлеченная своими собственными мыслями, говорила и говорила. «Да, я никогда не видела моря, но зато я хорошо знаю, как оно шумит. Я слышала этот шум в морской раковине». Мой дедушка всю жизнь работал докером. Он и подарил мне эту раковину. Стоило приложить ее к уху, и тут же слышался шелест волн. Как я любила слушать эти волны. Слушать и слушать до бесконечности. К сожалению, раковины уже давно нет. Папа все время спотыкался о нее, когда она валялась на полу. И в один прекрасный день ее попросту выбросили вон. Странно, но я впервые вспомнила о ней после стольких лет, И именно сейчас. «Знаете, Дот, вполне возможно, вашу раковину выловили в волнах того залива, где я так люблю плавать. Мы ведь употребляем в пищу всех устриц, а раковины, в которых они прячутся, потом выбрасываются, как простая шелуха. Правда, иногда ими украшают робатки и клумбы в наших садах». Дот широко распахнула глаза от удивления. «Надо же, мне такое и в голову не могло прийти. Вы там плавали, но это еще куда ни шло». А что до содержимого самих раковин, то я скажу так. Я девушка с традиционными вкусами. Предпочитаю жареную картошку с треской. И чтобы побольше соли и уксуса. У нас и тарелок подходящих нет для всей этой гадости. Сул снова не смог удержаться от улыбки. Забавная девушка. Он еще таких не встречал. Но в целом ему нравится, как она смотрит на мир. Дот еще ни разу в жизни не ездила на такси в вест -Энд. Среди ее знакомых вообще не было таких, кто разъезжал бы на такси. Стоило ей сесть в машину, и на нее тут же нахлынул целый ворох самых разных, но очень смешанных чувств. Конечно, она обрадовалась, как ребенок. Это с одной стороны, все это очень волнующе и необычно, а с другой, что мешало им проехать пару остановок на автобусе, а потом сесть в метро. По времени получилось бы одинаково, а вот кучу денег сэкономили бы. Потратили бы на что-нибудь более полезное. «О чем задумались?» — спросил у нее Сул. «О чем? О том, как совсем иначе видишь все вокруг, стоит сесть чуть повыше или посмотреть на окружающую жизнь через окно такси». И тут Дот ни капельки не покривила душой. Она и в самом деле в основном передвигалась по городу либо в метро, либо автобусом. А уж в автобусах, да еще в часы пик, окна, вечно запотевшие от дыхания десятков людей, плюс еще табачный дым. Так что... Из такого окошка ничего толком и не разглядишь, разве что мелькающие мимо огоньки до силуэты зданий. А уж все подробности, всякие там детали, орнаменты и прочее, это извините. И напрасно будешь стараться, стирая ладошкой влагу с внутренней поверхности стекла. Все равно автобусные окна снаружи так заляпаны грязью, взлетающие вверх из-под колес проезжающих мимо машин, что света божьего ты в них не увидишь. А вот здесь я появилась на свет, Дот указала на темно-серый фасад дома и стенда, который промелькнул у них за окном. Мама часто повторяла, что когда-нибудь на стене этого здания повесят специальную табличку с надписью «Здесь родилась Дот Симпсон». Я верила, представляете, и даже хвалилась перед своими одноклассниками. Но ну, не идиотка ли? Вы только вообразите себе такое. Я еще удивляюсь, что они терпели весь мой бред и не отколошматили меня как следует». Соумысленно представил себе бесчисленные улицы, площади, школы, библиотеки, названные в честь его предков. И впервые ему тоже почему-то сделалось неловко. В один прекрасный день вы станете прославленным модельером, и тогда никто не посмеет называть вас идиоткой. Напротив, рядом с вами уже другие будут чувствовать себя полнейшими идиотами. Ах, оставьте, от ваших речей мне делается неловко, ей-богу. «Не понимаю, почему вы должны обязательно осуществить свою заветную мечту, во что бы то ни стало. Возможно, вы правы, а возможно и нет. Иногда я думаю, что жизнь намного легче, когда живешь просто. Не забиваешь себе голову всякими бредовыми идеями, меньше разочарований. Не согласен, отказ от попытки, устранения от борьбы». «Это уже поражение, а вы не производите впечатления человека, который готов так легко сдаться. Вы по натуре отнюдь не капитулянт». Дот отвела глаза в сторону. Ей совсем не хотелось объяснять Солу, как тяжело девчонке с рабочих окраин, такой, как она сама, пробиться в совершенно иной мир, чем тот, в котором она живет. К тому же она не была до конца уверена в том, что точно понимает смысл слова «капитулянт» хотя то, как оно звучит, ей категорически не нравилось. Она вдруг вспомнила, как давным-давно, еще тогда, когда она была совсем маленькой девочкой, отец, однажды вечером укладывая ее в кровать и заботливо укрывая одеялом, ей тогда было семь лет, не больше, вдруг сказал, что летом они обязательно отправятся в путешествие к морю на автофургоне, и что за время их отпуска она сможет научиться плавать и покататься на ослике а еще каждый день станет есть всякие разные конфеты. О, как она мечтала об этой поездке, как ждала ее. Представляла себе, как станет копаться в песке на морском побережье, как окунется в морские волны, как будет непрестанно сосать свои любимые леденцы. Желание было столь острым, что она даже чувствовала на языке вкус сахарной пудры, которой обычно обваливают карамельные конфеты. Но время шло, а ничего этого так и не случилось». А потом отец потерял работу, стал сильно болеть, лето закончилось, и ни в какое путешествие на автопургоне они так и не отправились. Но она не стала ничего объяснять Солу. Зачем ему знать, что иногда не стоит поднимать планку своих надежд слишком высоко? Такси остановилось прямо перед универмагом. Сол выскочил первым, зябко поежился и, скрестив руки, стал растирать себе плечи. Потом достал из кармана бумажник и расплатился с таксистом. Прежде чем Дот успела выскочить из машины, таксист вдруг опустил стекло, отгораживающее пассажирский салон от кабины водителя, и, выразительно глянув на девушку, вдруг сказал ей громко и четко так, чтобы она наверняка расслышала каждое слово. «Надеюсь, домой ты это чудо в перьях не приведешь? Не станешь пугать родного отца?» «Да, детка?» И при этом рот его скривился в брезгливой улыбке. «Что?» — непонимающе уставилась на него Дот, все еще надеясь, что ослышалась. И какое этому человеку дело до Сола! Но времени на то, чтобы начать дискуссию, у нее не было. Сол уже успел расплатиться с водителем, вознаградив его щедрыми чаевыми, а потом приоткрыл дверь, помогая ей выйти из машины. Дот почувствовала, как у нее внутри все рухнуло. Хам! Невежественная свинья! Однако же умудрился испортить ей такой прекрасный день. «Вау!» — воскликнул Сол, разглядывая здание универмага. «Теперь я понимаю, почему вам так нравится работать здесь. Здание действительно потрясающе красиво». Сол отступил немного назад и прищурился, чтобы получше разглядеть фасад. «Действительно, Селфриджес смотрелся очень внушительно. Вы только взгляните вон на те флаги, что установлены на крыше. Красиво, да?» А потом они оба рассмеялись, замешкавшись на мгновение у вращающихся дверей, не зная, проходить ли им поодиночке или втиснуться вместе. Но вот Сол сделал шаг назад и взмахнул рукой, вежливо пропустив даму вперед. Дот прошла мимо него и первой переступила порог универмага. Она даже не посмела коснуться сверкающей ручки двери с латунным набалдашником, чтобы ненароком не оставить на ней своих отпечатков пальцев. Уж она-то не понаслышке знала, сколько усилий стоит навести такую чистоту и блеск на все вокруг. К тому же она впервые зашла в универмаг с центрального входа на Оксфорд-стрит, как обычный покупатель, не воспользовавшись служебным входом для всех работников, который находился в самом торце здания. Они миновали отдел парфюмерии, сплошное стекло на прилавках, шикарные витрины горки из драгоценных пород дерева, инкрустированная латунью, на полках которых было выставлено все-все-все, имеющее отношение к парфюмерии, начиная от помад и кончая разнообразными одеколонами. Между витринами чинно расхаживали покупатели, благообразного вида джентльмены с зализанными волосами, в строгих цивильных костюмах, в шляпах-котелках и с неизменными черными зонтиками в руках. Явно вся эта публика пожаловала сюда из сити. Многие сопровождали дам. Держали под руку расфуфыренных, надушенных, затянутых в корсеты леди с накрашенными губами, которые с чувством и толком разглядывали выставленный товар и приценивались ко всякого рода безделушкам. Сол тоже пришел в полнейший восторг от набора для бритья ручной работы. Кисточки для бритья из натурального барсучьего волоса, а ручки сделаны из цельных фрагментов слоновой кости и украшены резьбой в форме множества узких продольных канавок, напоминающих колоннады. Весь набор был помещен в изящный ящичек из орехового дерева с крышкой, которая крепилась к основанию с помощью миниатюрных латунных петель. Очень тонкая, почти ювелирная работа. Сул уже готов был купить набор, но, заметив, как расширились от ужаса глаза Дот, когда она увидела цену, проставленную на бирке, молча поставил вещицу обратно на полку. «А сейчас идем в отдел галантерей», — решительно объявил он. «Хочу посмотреть, где вы работаете». Дот слегка прикусила нижнюю губу. «Да уж, попало так попало. Одно дело гулять с черным по улицам Лондона, где тебя никто не знает, и совсем другое продефилировать вместе с ним перед своими товарками». Сол мгновенно уловил ее смятение. «Ну, смелее же», — подбодрил он ее. «Вот увижу все своими глазами и буду точно представлять, где и как вы работаете. И даже буду мысленно воображать вас, стоящие за прилавком, когда у вас будут выходные, и вы будете развлекаться где-нибудь на стороне. Ну, по части развлечений так это вряд ли, разве что вдруг по случаю сорву кучу халявных дивидендов. Халявных? Не очень понимаю, что вы имеете в виду». Дотра смеялась в ответ. «Да так, ничего особенного, шутка, не обращайте внимания. Не станет же она ему объяснять, что именно имела в виду. Слишком все это сложно».